Четвёртое. Или сама не знала, что ЛСД или электрошок вызвало у нее такую странную иллюзию, но в лаборатории сегодня ощущалась совсем другая энергетика. Как будто все здание вибрировало на какой-то новой частоте. Доктор Паркс долго не приходила, была занята журналистами. Ситуация обернулась не совсем так, как надеялась Терри. Но, может быть, это хотя бы заставило Бреннера поволноваться? Может быть. В любом случае, доктор Паркс распорядилась только насчет одного мощного электрического импульса, сказав, что в этот раз Элис не нужно перенапрягаться. По коридорам туда-сюда основали разные люди. Она видела, как мимо провели Терри. А еще Элис сумела поймать мимолетное видение. Это был кошмар совсем иного масштаба. Чудовищная воронка, наполненная огнем, энергией и тьмой. Черные щупальца простираются все дальше и дальше, становятся такими длинными, что могут сожрать небо. А во рту у этого существа горит огонь разрушения. Как можно сражаться с таким? Тут открылась дверь, и Элис почти не удивилась, когда в комнату проскользнула Кали. Элис, девочка с разбегу бросилась ей в объятия, «Сегодня было так весело». От чего же, спросила Элиса, покосилась на дверь, не похоже, чтобы следом за Кали кто-то шел. Пришли люди, и мне нужно было показать кое-что. Ты видела?» Элиса удивленно приподняла брови. У нее в голове крутилось очень много вопросов, но сначала как же ты сюда прошла? Папа занят. Я спросила, можно ли мне навестить мою подругу, и он ответил да. Кали робко улыбнулась. «Подумал, что я имею в виду Терри, но мы с ней уже виделись сегодня, так что я пришла к тебе». Что-то до сих пор беспокоило Элис. Она знала, что ее видения не касались настоящего. Они были о том, что ждет впереди. Но но эта девочка живет здесь. Кали, ты когда-нибудь видела в лаборатории монстра?» Калли в задумчивости нахмурилась. «Вряд ли. А какого монстра?» Элис подняла руки и замахала ими в воздухе, как щупальцами. Большого, со странными щупальцами, без лица и со ртом вместо головы. Каля широко раскрыла глаза и закачала головой. «Он живет здесь?» На лице девочки ясно читался испуг. «Умница, Элис А ведь она сама как-то в восемь лет посмотрела один единственный страшный фильм, после которого много месяцев... Спала с включенным светом. Ее мама тогда запретила ей впредь смотреть ужастики. Даже сейчас Элис иногда проверяла перед сном, нет ли кого-нибудь под кроватью, и никогда ни за что не свешивала ногу над полом. Но она попросила Кена рассказать историю о призраках тогда в лесу, потому что какая-то часть ее все же любила бояться. Однако в детстве никакого удовольствия точно не было — «Не волнуйся, тигрица», — сказала Элис. А Кали продолжала хмуриться. «Но ты видела монстра, да?» Элис кивнула. «Но не в настоящем. Сейчас его здесь нет. Он в будущем». «В будущем?» — переспросила Кали. «Это случится однажды, но вряд ли скоро. Забудь, что я сказала». «Никогда не забуду», — воскликнул Кали и зарычала, как «Тигр». а потом принялась крадущейся походкой перемещаться из угла в угол. «Хочешь увидеть, что я показала им? Мужчинам, которые пришли смотреть на меня и тыри «Нет», — ответила Элис, не поняв, что каля обиделась, добавила. «Я не хочу, чтобы ты опять заплатила цену». Каля пожала плечами. «Я не против». «Это потому, что ты хорошая девочка». «Папа так не считает», — произнесла Кали. Словно это было нечто само собой разумеющееся. Элис не знала, что ответить. Нужно было говорить на детском языке. Наконец она нашлась. «Значит, папа — какашка». Кари расхохоталась, да так сильно, что Элис пугалась, как бы девочка не упала. Зато она забыла про свой страх перед монстрами с голодными ртами. Жаль только, что Элис не могла сделать так же.